Глава двадцать девятая Все утро я блуждала в некой прострации, не находя себе места. Роберт так и не ответил вчера на сообщение, и даже утром не пришло невесточки. Кусая локти и слушая свой внутренний голос, который упрямо твердил, что кое-кто реально потратил свой шанс на капельку счастья, я заперлась в кабинете с ворохом бумаг, окончательно спасая Маргариту от рутинной работы. Она с удовольствием спихнула на меня остатки незаконченных дел и усиленно принялась за новый проект, который очень хотела реализовать, но на него катастрофически не хватало времени. Вздыхая и морщаясь, я закрыла очередной документ, который необходимо было отправить в Инвестфинанс Консалдинг, и взглянула на часы. Стрелки двигались слишком быстро, или я действительно потеряла счет времени, но урчащий живот согласился со мной. Пора обедать. На перекус сегодня хотелось хотела сходить в то кафе, которое мне показала Маргарита, и планировала позвать Роберта в знак раскаяния и примирения. Но тишина настораживала и даже пугала. Он не приезжал в школу, не отвечал на сообщения и вообще будто пропал. Я не рисковала узнавать у Маргариты, потому что могла нарваться на ненужные вопросы, на которые не смогла бы ответить, не солгав. Но все же мне пришлось встать покинуть относительно безопасную территорию и найти начальницу. Не помешала? Поинтересовалась, заглядывая в кабинет. Та отрицательно покачала головой и улыбнулась. Насчет собеседования я помню. Улыбнувшись, вошла и прикрыла за собой дверь. С собеседованиями все в порядке. Будут вовремя, я напомнила. Маргарита изогнула бровь, выжидая продолжения а я как-то разом растеряла всю храбрость. «Не подскажешь, Роберт Васильевич сегодня будет на месте?» Я пыталась с ним связаться, но он не ответил. Девушка задумчиво глянула на свой телефон и пожала плечами. Он ничего не говорил, но, если не ошибаюсь, сегодня у него должны быть занятия после обеда. «Может, подъедет скоро?» — проговорила она. «Что-то срочное? Я могу решить?» «Нет» мотнув головой, скрестила руки на груди. «Подождет. Я на обед». «О, пора уже?» Маргарита ошарашенно взглянула на часы. «Точно! Никак не привыкнул, что теперь можно обедать в обеденный перерыв, а не когда прижмет. Так, может, перекусим?» Она улыбнулась и согласилась составить мне компанию. Оказавшись в кафе и сделав заказ, я слушала монолог Маргариты изредка вставляя свои пять копеек, и с трудом пропихивала еду в горло. Как бы сильно мне не хотелось есть, организм будто бунтовал и отказывался принимать подношения. В итоге я возвращалась с гудящей головой, полуголодная и разозленная. Злилась, конечно же, исключительно на себя, но так и не решилась набрать номер Роберта и послушать гудки. Отчего-то все еще сохранялась уверенность, что на зло игнорирует меня, мол, той же монетой. Но я же не специально. Так и хотелось топнуть ногой, стереть проступившие на глазах слезы и с пылом доказать, как сложно перестроиться. Наверное, поэтому я так ни с кем за эти годы не смогла сойтись. Все свидания обычно заканчивались нелепыми диалогами, жалкими прощаниями и моим побегом. Я возвращалась домой, общалась с детьми и вновь доказывала себе, что здесь, В четырех стенах ипотечной квартиры я в безопасности. Но от отчего так ныло в груди? Почему перед глазами все расплывалось? Тряхнув головой и прогнав дурные мысли, я вернулась к работе, в которой утонула до позднего вечера, предупредив детей, что содержусь. Время неумолимо бежало, не щадя драгоценные нервные клетки. «Ты еще здесь?» Маргарита заглянула в кабинет и удивлённо уставилась на меня. А я... Я как дура ждала и ждала, с трудом сдерживая слезы, грозящие обжечь глаза. Он так и не ответил. А ведь ее предупредил, что сегодня не сможет выйти на тренировки. Впервые на памяти Маргариты. Может, что-то серьезное случилось? Вопрошал голос, который я старательно глушила, ругая себя. Мол, сама виновата. Крутила мужиком, бегала, Обещала не весь что, и вот как итог. Пожинаю плоды своих упорных трудов. Аж затошнила. На какое-то мгновение даже показалось, что трахнул меня и исчез. В точности, как тогда. Только сбегала я, а не он. Вот ответочка тебе, Машуня. Нечего мужика за нас водить. Предложил встречаться, надо было соглашаться. А не в койку прыгать, а после исчезать. Сама виновата. Сама. Трещал голос в голове. «Да-да, сейчас домой поеду. Ничего серьезного? А то я могу задержаться». Маргарита дернула шарф, который свалился с ее шеи и повис в руке. «Точно». Улыбнулась через силу и поднялась, взглянув еще раз на молчаливый телефон. «Тогда я подожду, вместе выйдем. А то уже темень такая, хоть глаз выкали. Надо бы несколько новых фонарей на парковке поставить». «Согласовать проект с городом, о дополнительном освещении. Все-таки тут дети ходят!» Задумчиво произнесла Маргарита. «А я уже видела новую бумажную волокиту, с которой обязательно справлюсь. Но это потом. А сейчас добраться до дома, принять душ, собраться с мыслями и позвонить Роберту. Если не возьмет с моего номера, то прибегну к плану «Б». И вообще, нам нужно поговорить. Я должна извиниться». «Все, я готова». Пока Маргарита рассуждала о новых фонарях, я накинула пальто и подхватила сумку. Школу мы покидали вместе. Попутно начальница делилась идеями, а я кивала, как болванчик, поглядывая по сторонам. «А вдруг приехал? Вдруг мы все-таки поужинаем?» Но чуда не случилось. На парковке было пустынно и мрачно. Маргарита права. Парочка фонарей не помешает. Особенно там, где стояла моя машина. «Так, мне туда!» Указала на одинокую матиску, покрытую влагой после вечернего дождя. «А мне туда!» Маргарита оставила свой автомобиль. В противоположном конце. Мне идти чуть ближе. «Тогда до завтра! Хорошего вечера!» «До завтра!» Улыбнувшись в ответ, я поглубже запустила руки в карманы и торопливо побрела к машине надеясь поскорее оказаться в салоне и включить печку. Пора бы починить автоподзавод и не трястись от холода, пока машина не прогреется. Очутившись около автомобиля, я достала ключи и обомлела, услышав протяжный рык. Нет, не рык, но что-то очень похожее на вой зверя. Страх сковал руки, но не горло. Я вскрикнула, обнаружив за багажником огромную шевелящуюся тень. У тени появились руки, которые потянулись ко мне навстречу. Отступив, я закричала еще громче. «Мария! Маша!» Донесся до меня голос Маргариты, которая с удивительной прытью преодолела сотню метров и ухватила за локоть. «Что случилось?» Я шарашенно оглянулась и, поджав губу, указала на тень за машиной. «Возможно, мне показалось...» или воображение сыграло жуткую шутку. Но то, как округлились глаза Маргариты, подсказала, мне не привиделось. «Отойди!» — прошептала она. Стоило мне немного шевельнуться. В этот же момент тень заворчала, издавая человекоподобные звуки. «Кто там?» — шепнула я, чувствуя, как от каждого звука мое сердце подпрыгивало и билось в горле. «Не знаю». Но нам лучше отойти. Нужно позвать охрану. Это же не собака. Мне показалось, будто оно выло. Но, кажется, там кто-то. Человек? Не знаю. Может, пьянчуга какой-то?» Пробормотала Маргарита. Приняв вполне недружелюбную позу, стоило фигуре зашевелиться. «Эй, ты! А ну, выходи и проваливай!» Голос Маргариты приобрел стальные нотки. Я вдохнула побольше воздуха и крепче перехватила сумку. Если она будет бить, то я на подмогу. Отхлещу сумкой и подниму вой. «Эй, эй, эй!» Передразнил голос. «Не шуми, Мара!» «Паш? Паша?» «Кажется, я что-то упустила и очень важное, потому что Маргарита как-то сразу переменилась в лице». Она выпрямилась, нахмурилась и шагнула навстречу арчливой фигуре, обладающей хриплым голосом. «Паш, это же ты?» «А кого ты хотела увидеть?» Хмыкнул тот самый Паша, выползая на коленках. А я отпрянула, поражаясь тому, что видела. Перекошенная куртка с грязными следами, такие же перепачканные джинсы, свисающая с головы шапочка черного цвета. Видок был еще тот, явно не предрасполагающий к мирной беседе, о чем я поспешила сообщить Маргарите, предложив вызвать охрану. Немедленно, но она взмахнула рукой, останавливая мой порыв. Но ведь сама же предлагала пару минут назад. Не нужно никого звать. Девушка опустила ладонь и приблизилась к парню. «Паш, что с тобой? Ты как здесь оказался? Черт, у тебя же кровь!» Голос Маргариты сорвался на хрип. Она наклонилась, присела и дотронулась до лица парня. Я шагнула следом и увидела, как подбитая губа и заплывший глаз уродовали вполне симпатичное лицо. По виску текла кровь. «Да, чуток непрезентабельный», — хохотнул парень, скривив разбитую губу. «Так уж получилось. Ты только никого не зови. Отсижусь и уйду». «Куда ты уйдешь, идиот?» Ты на ногах не стоишь. Что с тобой произошло? Отвечай. А ты командиршей стала? Он перевоспитал. Сейчас речь о тебе, Паш. Давай говори. Косякнул я, Мара. Косякнул так, что чуть не сдох. Еле ноги унес, если ты это хочешь услышать. А теперь проваливай. Отсижусь и уйду. Так, не указывай мне. И придержи язык со зубами, иначе сдам тебя. Ха-ха. «Куда сдашь-то? Своим, что ли?» В его голосе звенело презрение, но девушку оно не задело. «Да, своим!» — уверенно заявила Маргарита, поднимаясь на ноги и оборачиваясь. «Мария, присмотри за ним. Если что, бей его по голове или пинай по ребрам. Кажется, они у него сломаны. Далеко не уползет. Я за сумкой и обратно. Позвонить надо кое-кому. Срочно!» Она переступила с ноги на ногу, сложила руки на боках и упрямо взглянула на парня. «Передавай приветы!» — хохотнул он и скривился, зашипев от боли. Маргарита посмотрела на меня, давая понять, что все будет в порядке. По крайней мере, я хотела так думать. «Присмотришь?» Сглотнув, я кивнула и вцепилась в сумку. «Бить так бить», — разначальство приказывает. Маргарита резко развернулась и побежала по парковке, пропадая в темноте. — Ты же не будешь? — парень покосился на сумку. Я вздрогнула от его рычащего голоса. — Буду, если потребуется. Не шевелитесь. — Ладно, ладно. — хмыкнул он и опустил голову на колени. Послышалось шипение и бормотание. — Больно? — Заботливая. — Вооруженная. «Больно». Выдохнул парень, поднимая голову и уставившись куда-то вдаль. Туда, куда убежала Маргарита. «Права она. Ребра будто разваливаются». Мне стало его жалко. Не знаю, почему. Ведь напугал до седины, но хотелось помочь. Вызвать скорую, передать врачам. Но раз приказано следить и ждать, значит, останусь на месте. Парень то и дело бурчал что-то под нос, ругался и кряхтел. Вскоре послышались шаги. Маргарита мчалась обратно, прижав уху телефон. До меня доносились ее слова. — Да, на месте. И нет. Еще раз нет. Хорошо, жду. Она забросила вызов, поравнявшись со мной. Тяжело выдохнула, подступая к парню. — Паш, ты как? — Жив еще. — Ты идиот! Идиот! — зарычала Маргарита. Но в ее голосе я услышала нечто иное — волнение. Она переживала, но не рисковала к нему приближаться. — Доложилась? — Конечно. — хмыкнула девушка, пряча сомнения за остальными нотками. — Скоро будут. — Может, в школу? — нерешительно предложила я, чувствуя, как холодный ветер пробирался под одежду. — Нет, туда не стоит его вести покачала головой Маргарита. Там вечерние тренировки. Будут случайные свидетели, которые нам не нужны. Тем более скоро подъедут ребята Виктора. И он тоже. «Сдала меня!» С горечью в голосе хохотнул парень, поднимая голову. «Не сдала, а спасаю тебя, дурак! Он поможет!» «Уже помог. Житья два года не было. Не преувеличивай!» «Ты просто ничего не знаешь!» «Знаю», — прошептала Маргарита, а я готова была отдать полцарства, чтобы вообще хоть что-то понять, но не мое дело лезть в их разговор, поэтому оставалась в стороне, продолжая сжимать сумку. «Подождем, хорошо?» Девушка обернулась ко мне и с мольбой взглянула. Я кивнула, понимая, что точно ни за что не брошу ее здесь одну, с этим странным парнем. Впрочем, долго ждать нам не пришлось. И пока я в полуха слушала перебранку между Маргаритой и этим Павликом, до нас донесся шум приближающихся машин. Парковку залило светом от фар. Автомобили, а их было не меньше трех, остальное я просто не могла разглядеть из-за слепящего света, с визгом остановились вокруг, напрочь забаррикадировав мою несчастную матиску. Выдохнув, я немного расслабилась, пока из машин не посыпались пугающие личности. Маргарита подступила ко мне и быстро шепнула. «Эти ребятки из охранного агентства моего мужа, так что все в порядке, сейчас Пашу заберут и разъедемся». Кивнув, я постаралась не попадаться им на пути, но послышался еще один голос. Виктор Никольский вышел из еще одной подъехавшей машины и приблизился к нам, с ненавистью поглядывая на скрючившегося парня. «Осторожней с ним!» Выкрикнула Маргарита, будто швыряя молнии в головорезов. «Да-да, осторожнее, если тебе так будет угодно». «Давай без этого». «В машину его». Он словно не слушал жену. Взглянул, как подняли из земли кряхтящего и ругающегося парня и поволокли в ближайший черный внедорожник, запихнули на заднее сиденье. «Куда его повезут?» Маргарита хотела пойти за ними но злобный очкарик перехватил ее за локоть и дернул на себя. «Мара, не надо!» «Я тоже поеду!» «Нет!» Она возмутилась и собралась спорить, как Никольский ее резко осадил. «Черт бы тебя побрал! Ты хотя бы раз в жизни меня послушаешь!» Гаркнул он так, что аж я сжалась и, выпучив глаза, уставилась на мужчину, потерявшего терпение. «Пожалуйста, только ничего не делайте!» — Я похож на... — Нет, — перебила Маргарита, и в ее дрожащем голосе я услышала отчаяние и боль. — Позаботься о нем, кажется, у него переломы. Хорошо? Ты же позаботишься? — Конечно, любимая, конечно. Голос очкарика стал мягким и ласкающим слух. Он поднял руку и коснулся волос девушки, нежно потрепав тупо голове. Немного по-детски, но Маргарита расслабилась и кивнула опуская руки. «Спасибо». «Я поеду с ними, а ты домой с Денисом». Очкарик указал на стоящую около нас машину. «Только не спорь». «Но я же молчу». Прошептала Маргарита. «По глазам вижу». Хмыкнул он. «А вы?» Обернулся и взглянул на меня. «Тоже с ними. Роберт подъедет». «Что?» Возмутилась я, не понимая, в какие разборки меня пытаются втянуть. Но Никольскому было плевать. Он развернулся, отдал парочку резких и коротких указаний, и нас под белые ручки погрузили в машину. И лишь оказавшись в салоне бок о бок с ней, я услышал от Маргариты тихое извинение. «Прости, но так бывает иногда. Редко-редко». Бормотала она, оглядываясь по сторонам. Но раз приедет Роберт, значит, все быстро уляжется. А надолго? Проговорила я, понимая, что мне нужно домой. Там же ребята, совсем одни. Сыновья потеряют. Нет, ненадолго. Я попрошу, чтобы тебя отвезли домой. Хорошо. Кивнув, взглянула на свои руки, все еще сжимающие несчастную сумку. Ох, ну и денек у меня. А ведь все могло сложиться иначе. Не забудь я вчера вовремя позвонить или будь я сегодня настойчивей.